ошибаешься. Почему ты так плохо обо мне думаешь? Ты же меня совсем не знаешь. О Боге говоришь. Библию вон читаешь, она кивнула на стол. еще пост соблюдаю, поспешно и строго добавил Геннадий Сергеевич. Ты форму только соблюдаешь, завопила Жанна. Ты только на словах. А на самом деле ты эгоист, старый эгоист. Вот ты кто, фарисей, ханжа и лицемер. «Нет в тебе ни любви, ни милосердия, ни доброты! Я же все детство и юность была одна, в буквальном и переносном смысле! Я пришла для того, чтобы ты меня пожалел хотя бы раз в жизни!» Геннадий Сергеевич насупился и опять мизинцем почесал затылок. Жанна несколько мгновений смотрела на него, дрожа от ярости, а потом выскочила вон из квартиры отца. «Дурак!» — с отчаянием закричала она и стукнула кулаком в захлопнувшуюся дверь. «Дурак!» Ноги ее едва держали. Цепляясь за перила, она спустилась вниз по лестнице, совсем забыв о лифте. Потом, уже сидя в своей машине, дрожащими руками прикурила сигарету. «Нет, это я дура! Жалость мне вдруг понадобилась!» — подумала она и засмеялась. «Совсем не весело!» Но была в словах отца странная правда. Та правда, которой она упорно избегала уже столько времени. Может быть, ее не понимали потому, что она сама не хотела никого понять. Ждала счастья от кого-то, но сама никого счастливым сделать не могла. Старик просто впал в маразм, пробормотала Жанна, откинувшись на сиденье и выдыхая дым в потолок. А я на него всерьез принялась злиться действительно глупо. А потом подумала, что бы было, если бы она действительно стала отдавать четверть своей зарплаты Геннадию Сергеевичу. Сумма внушительная, во многих тратах пришлось бы себя ограничить, не купила бы себе лишних туфелек, лишней сумочки, не сидела бы в дорогих кафешках, а выбирала бы чего попроще убила бы старика своим благородством и причем безо всякого обращения с его стороны в суд. Тогда бы он стал относиться к ней по-другому? Нет, не стал, — сама ответила себе Жанна. Он воспринял бы это как данность, что так и должно быть. Деньгами моими он пользовался, но все равно не так, а прилежно складывал бы их на сберкнижку. Помнится, мама упоминала о его скупердяйстве, да и сам он с тоской вспоминает о том, что платил алименты. Только жадные люди долго жалеют о потраченном. А я бы осталась без туфелек, без сумочки, и вообще у меня никакой радости в жизни не осталось бы. Ну ладно, четверть — это много. А если посылать ему каждый месяц тысячу-две, то этого будет вполне достаточно. И наплевать на то, что он будет воспринимать это как данность. Пусть себе воспринимают. В конце концов, я же буду делать это для себя, а не для него. Как ни странно, но это решение принесло вдруг такое облегчение, что Жанна рассмеялась. «Боже мой, деньги — это такая ерунда!» Она смеялась, а слезы текли у нее по щекам. «Как все просто! Как все просто!» Потом затушила сигарету и достала из сумочки свой сотовый. Помнится, все последние дни она так и не смогла толком поговорить с Васей. Набрала его номер. «Алло!» — немедленно отозвался тот. «Жан, привет!» «Васенька!» — произнесла она торжественно. «Васенька, я приехала!» «Ты в Москве?» — встрепенулся он. «Слушай, это же гениально!» «Разве ты соскучился?» — попыталась она изобразить недоумение. Немного засмеялся он. «Слушай, сейчас совсем не поздно. Давай встретимся, а?» Этого же и ждала. Если бы Ремизов не сказал сейчас именно этих слов, она бы просто умерла. Прямо на месте, под окнами своего сварливого папаши. «А если мы опять поссоримся?» «Ну и ладно», — беспечно ответил тот. «Подумаешь, испугала. Я уже привык, между прочим. Махнем куда-нибудь?» «Куда?» «Куда глаза глядят? Ты где?» Я, я недалеко от проспекта Мира. Отлично. Подъезжай к Киевскому. Встретимся там, на набережной. А, значит, глаза все-таки глядят в определенную сторону, засмеялась она. Где площадь Европы, что ли? Да-да, там. Уже начинались сумерки. Было очень тепло. Жанна решила не сидеть в машине, а вышла на эту самую площадь, к фонтану, как раз только что включили подсветку. Ее ничего не пугало. Ни вокзальная близость, ни то, что моментально начались попытки с ней познакомиться. Жанна со смехом отворачивалась от навязчивых прохожих. Впрочем, уже с другой стороны площади к ней бежал Ремизов. «Зачем ты вышла из машины?» — с упреком произнес он. «Господи, тут такая публика!» Он протянул ей букет чайных роз. — О, наверное, мужчины вокруг нее сговорились дарить именно эти цветы. — Здравствуй, Жанна. — Здравствуй, Васенька. Он прикоснулся губами к ее щеке. — Жанна, тысячу лет тебя не видел. — Тысячу, — усмехнулась она, принимая букет из его рук. — Это тогда, по-твоему, сколько мне должно быть лет? — Не привязывайся к словам, я о своих ощущениях говорю. Она уже успела немного забыть его, то, как он выглядел, его жесты, его лицо. Василий Ремизов, стоявший сейчас перед ней, вдруг показался ей каким-то иным, новым человеком, даже много лучше того, который когда-то запечатлелся в ее памяти. Он почему-то больше не был ни смешным, ни странным, ни жалким, ни скучноватым занудой. Она хотела просто встретиться с хорошим человеком, Она, несмотря на все их ссоры и споры, действительно считала его таковым, но неожиданно увидела перед собой совсем другого Василия Ремизова. После того, как она простила своего отца, с ней творилось что-то странное. Она вдруг в одно мгновение поняла, кто он, этот Ремизов, что он собой представляет, и прежние ее обрывочные впечатления сложились в единое целое. Только теперь, глядя ему в глаза, она поняла его. Он был не лучше и не хуже других, хотя по здравому размышлению все-таки лучше. Но она почему-то пришла, отремизовав такое восхищение, какого вовсе не ожидала от себя. Определенно происходило что-то непонятное. Значит, ты успел меня забыть? Улыбаясь, спросила она. Нет. «Но ты какая-то другая!» Тоже улыбаясь, ответил он, «Я тебя не узнаю. Ты стала еще красивее». У них даже ощущения совпадали. И в первый раз после смерти Юры Жанне не казалось преступным, что она встречается с другим мужчиной и что этот мужчина нравится ей. У него были светлые длинные ресницы, точно у теленка, забавно и мило. У него были светлые глаза — Подбородок, прежде казавшийся ей тяжелым, превратился в мужественный. И вообще, почему она раньше считала его некрасивым? «Куда теперь?» — спросила она. «Идем». Он взял ее за руку и повел. Жанна другой рукой держала розы и время от времени подносила их к лицу. Никогда еще розы не пахли так хорошо. Никогда июльские сумерки не были так теплы и тихи.